Ольга Гусейнова Последняя из рода Шаари Пролог Сумерки накрывали полупрозрачным пологом древний лес, верхушки деревьев которого устремлялись высоко в небо. Вечерние тени пока еще робко выглядывали из-за деревьев и прятались в кустах. Лишь одна тень стремительно скользила сквозь напряженную тишину леса. Большой, красивый, сильный зверь с блестящим гладким синим мехом. И только на большой лобастой голове и мощной шее мех слегка топорщился от ярости и страха, переполнявших зверя. Когти на мощных синих лапах, вонзаясь в дерн, вырывали его скомьями земли. Животное неслось все дальше и быстрее. Подвывая от дикого ужаса, понимая, что все равно опоздал, впервые в жизни он не успел, и ошибка будет стоить жизни. Он не боялся смерти, он испытывал ужас от того, что умереть придется, и его семье, чего не представлял даже в мыслях, но сейчас это уже реальность. Как же он ошибался, что сумеет предусмотреть все! Думал, главное — скрыть, кто он такой, а, оказалось, надо было прятать совсем другое. Если бы знал заранее, отдал бы все, что у него есть, лишь бы исправить ошибку, но сердце уже молчало, а это говорило только об одном — уже ничего не исправить, остается только отомстить. Пока еще струится горячая кровь по его жилам, он в состоянии это сделать. Синий шаре, огромной тенью, наконец, выскользнул из леса на пригорок и горящим ненавистью взглядом окинул местность вокруг. Цветущий сад и тучные поля окружали огромный, богато украшенный и построенный заботливыми руками дом, сейчас объятый огнем, поднимающим к небу тучи горького, едкого поминального дыма. Искры рвались на волю. Тонкие язычки пламени уже лизали ближайшие деревья в саду, на которые хозяйка дома потратила столько сил и любви. Шари убито смотрел, как гибнет все, что он создавал долгие годы для своих любимых жены и дочери. Его сердце каменело, начиная прощальный отсчет последних ударов. Затем он снова сорвался в бег, стремясь добраться до кучки людей, суетящихся внизу, возле горящего дома. Он ошибочно полагал, что успеет найти своим обожаемым малышкам новый дом и перевезти туда. Думал, что за неделю его отсутствия никто не решится напасть на них. Но как огромна была его ошибка! И как велика плата за нее! Между горящими деревьями к дому шел мужчина с длинными синими волосами, рассыпавшимися по спине, и горящими ненавистью, уже не синими, а фиолетовыми, как грозовое небо, глазами. Несколько мужчин, суетившихся на небольшом пятачке возле пылающего дома, увидев идущего к ним хозяина дома, побледнели и, наставив на него самострелы, нервно поджидали его, последнюю жертву. Из восьмерых мужчин выделялись двое главарей. Один из них — маг, не самый сильный, о чем Шаре знал доподлинно второй щуплый высокий мужчина с презрительной ухмылкой на покрытом оспинами лице его Шурин так называется это родство здесь на Рокна младший брат его жены его любимый Микши его души и сердца теперь уже мертвого сердца потому что ее сердце перестало биться час назад он точно знал потому что сам испытал дикую боль когда оно остановилось. Скользнув взглядом по незваным гостям, он увидел свою Микши, сломанной и стерзанной куклой, лежавшей около них, подлых убийц. К сожалению, она не обладала его неуязвимостью, мощью и бессмертием. Она была всего лишь человеком, и это сгубило их обоих. Они вычислили его слабое место и ударили по нему, не сомневаясь родной младший брат, которого она так любила, убил за деньги, которыми владел Шааре, ее муж и отец их ребенка. Оторвав взгляд от прекрасных золотых локонов Микши, разметавшихся по обожженной пожаром земле, он поднял лицо, застывшее в страшной маске горя, и глухо спросил, обращаясь к что? за что ее? «Неужели я мало тебе давал денег, власти? Она же твоя сестра!» Ничто побледнел. Сделал шаг назад, вставая чуть позади мага, и выкрикнул визгливым голоском. «Меня заставили кредиторы! Я просил у тебя денег, но ты отказал. А раньше бросал деньги, словно дворовой собаки. Кредиторы угрожают мне и моей семье, так что извини, Ривальс!» но своя шкура дороже. Твой адвокат сказал, что после вашей сривой смерти ваше имущество достанется к Наре, а я, как опекун, буду управлять ее наследством. Так что радуйся, твой щенок останется живым. Пока она мне нужна, а там жизнь покажет». Шари кинул быстрый взгляд в сторону сада, и там, среди горящих деревьев, увидел клетку, в которой, сжавшись, Сидела маленькая синеволосая девочка, словно затравленный зверек, не спускающий синих заплаканных глаз с отца и убийц матери. Малышке совсем недавно исполнилось восемь, и лишь пару месяцев назад состоялся ее первый оборот под тщательным присмотром счастливого отца, а сейчас весь ее мир рухнул в одночасье, сгорев в пламени чужой алчности и ненависти. Ривальс больше не медлил. Он не успел спасти жену, но плод их любви обязан спасти. Его прыжок был стремительным и неожиданным. Сразу двое мужчин, стоящих ближе всех, расстались со своими головами. Дальше он не считал. Рвал убить направо и налево. Но вдруг его грудь опалила страшная боль, и, падая навзничь, заметил скулившего от страха Ниишту и мага, стоящего рядом с ним. Тот быстро шептал смертельное заклятие и, закончив его, снова бросил в Ривальса, окончательно обрывая его жизнь, тем самым оказывая невольную услугу. Со смертью Микши Шари перестал быть бессмертным и неуязвимым. Мертвое сердце больше не билось, кровь все медленнее бежала по жилам, Поэтому смертельное заклинание темного мага смогло убить синеволосого мужчину. Душа убитого шари, сделав небольшой тоскливый виток над клеткой, в которой томилась его дочь, устремилась в небеса, где его ждала половинка, душа его золотоволосой ривы. Теперь они уже вместе будут наблюдать за судьбой их единственного дитя, последний из рода двуликих шари. Мак и Нииш что скрипя зубами, побросали все трупы, включая бывшего хозяина и хозяйку, в огонь пылающего дома, когда-то служившего счастливым семейным очагом, а сейчас превратившегося в общий погребальный костер как для жертв, так и для убийц. Затем оба злодея подхватили клетку и, погрузив ее в карету, поспешили удалиться с места преступления ведь в любой момент здесь может объявиться народ и полисмены из республиканской стражи города, расположенного неподалеку. Под покровом ночи карета выехала из леса и, обогнув город по дуге, въехала в него через восточные ворота уже под утро. В мрачном доме на Илькин-Сурс стояла тишина, нарушаемая тихими судорожными всхлипами осиротевшей девочки гневными криками мага, торговавшегося с владельцем дома Ниишту и требовавшего увеличить плату за убийство супружеской четы. Наконец консенсус был достигнут, и темный маг, проклиная скупого подельника, стремительно покинул дом, унося с собой проклятые кровавые деньги».